Глава девятнадцатая. Гаснущая лампа. Сколько лет было Квангу? Сильное лекарство. Презрение к смерти. Завещание. Торжественная клятва и конец концов. Престарелый Фо или Цин Нуан Фо, что значит всемогущий Фо. Был женат два раза в годы своей молодости, но от обоих браков имел не сыновей, а лишь дочерей, которые были им выданы за очень влиятельных лиц при императорском дворе. Неимение наследника сына сначала не слишком беспокоило Фо, так как он надеялся иметь еще детей. Но мало-помалу эти надежды угасали и, наконец, совершенно исчезли. Тогда-то Кванг и принял твердое намерение усыновить молодого человека, который выказал ему такую преданность и такое бескорыстие, самоотверженно ухаживая во время болезни за тем, кого он принимал за какого-нибудь обыкновенного китайца из Кахинхины, сосланного за кражу или за что-нибудь в этом роде. Приняв такое намерение, старый китаец сделался спокоен и даже весел, хотя его здоровье, подорванное ссылкой, угасало с каждым днем. Старческий возраст, видимо, брал свое. Правда, ни сам Фо, ни его приближенные не знали точно, сколько ему отраду лет. Китайцы вообще не любят вести счет своим годам, находя этот обычай даже противным религии. Но никто не сомневался, что Фо был стар, очень стар. Сопоставляя некоторые события, например, войну с англичанами за Заввосопиума, Ли Юнг и Ли Ванг предполагали, что с того времени, как Цин Ноан Фо наследовал последнему Квангу, должно было пройти не менее 50 лет. Если же учесть, что тогда ему было 30 лет от роду, оказывалось, что в данное время возраст Фо составлял не менее 80 лет. Время, когда человек должен готовиться к последнему концу. И этот конец не заставил себя долго ждать. Однажды утром, три недели спустя после бегства из пенитенциарного заведения, Фо почувствовал, что не может встать с постели. Его ноги, давно уже плохо служившие своему владельцу, так распухли, что совсем отказывались повиноваться. Лишь голова была еще свежа, и ясное сознание ни на минуту не покидало старика. Испуганный таким состоянием здоровья своего старого друга, бывшего теперь ему отцом, Бортес решился немедленно плыть в Сан-Франциско, где можно было найти хорошую медицинскую помощь. Что из этого вышло, мы уже знаем. Приглашенный доктор прямо объявил, что нет никакой надежды на выздоровление больного и можно лишь на несколько часов отдалить роковой исход болезни при помощи самых сильных лекарств. Отлично сознавая свое положение и не обольщаясь никакой надеждой, Фо и сам не рассчитывал на выздоровление и лишь просил доктора продлить ему жизнь до вечера, так как ему предстояло привести в должный порядок свои дела. Врач отвечал, что он может рассчитывать еще на десять часов жизни. «Для этого...» — прибавил он. — Продолжайте принимать прописанное мной питье и чем чаще, тем лучше. — Благодарю вас, — ответил Фо. — Десять часов — это такой срок, который именно мне и нужен. Большего мне и не надо. Приходите вечером непременно. Я желаю, чтобы вы присутствовали при моих последних минутах. «Я имею особенные причины желать вашего присутствия». «Ваше желание будет исполнено», — согласился доктор. «Я постараюсь быть точным и аккуратным». Старый китаец говорил так же спокойно и твердо, как в лучшие дни своей жизни. Привыкнув, подобно всем своим соотечественникам, презирать смерть, он был убежден, «чему быть, того не миновать». И жизнь каждого человека заранее вписана в книгу судеб. Едва доктор ушел, Кванг велел принести себе ящик из слоновой кости с золотым замком, вверенный им для хранения перед поездкой во Францию Ли Юнгу. И когда ящик был принесен, сказал, чтобы его оставили вдвоем с сыном. Несколько часов умирающий провел затем с глазу на глаза с Бартесом, но что они делали, осталось неизвестным. Без сомнения, старый китаец давал своему наследнику полезные советы, без которых тому нельзя было бы исполнять свои новые обязанности. Закончив, наконец, совещание, Фо попросил своего наследника отпереть дверь и впустить к нему всех ожидавших его последних распоряжений. А сам запер таинственный ящик и, подавая Бартесу ключ, сказал «Все, что ты найдешь там, в этом ящике, все будет твоим». «Там также и завещание мое, в котором никто не забыт мной». Но особенный пакет, который ты увидишь на дне ящика, ты вскроешь только на острове Ян, когда вступишь во дворец жилища квангов. Теперь прощай, мой сын. Обними меня в последний раз. Едва Бартеса с глухими рыданиями исполнил эту последнюю просьбу своего друга и отца, как в каюту больного вошли все пассажиры Иена во главе с приехавшим в эту минуту доктором. Умирающий снял с себя известное нам кольцо и, надев его на руку Бартеса, обратился к Ли Юнгу и Ли Вангу. «Поклянитесь, что будете повиноваться этому молодому человеку, моему сыну и наследнику. Он теперь Кванг. «Клянемся!» — ответили оба китайца, падая на колени. «Клянитесь быть палкой в его руках, которая бьет, и мечом, который поражает непокорных! Клянемся!» «Клянитесь, что всех наших братьев приведете к покорности ему, моему единственному сыну и наследнику!» «Клянемся!» «Клянитесь, что укажете ему место хранения вековых сокровищ, принадлежавших Квангу!» «Клянемся!» «Хорошо», — заключил наконец Фо. «Ваши клятвы вписаны с этой минуты в книгу судеб!» Потом, собрав последние силы, он торжественно воскликнул. «Приветствую Кванга, сокрытого в жилище Вечности!» «Приветствую короля смерти!» На это все стоявшие перед ним китайцы ответили дружным возгласом. «Приветствуем нового Кванга в его начинающемся могуществе и величии!» «Да здравствует властелин жизни!» Не успели смолкнуть эти крики, как старый Кванг испустил последнее свое дыхание.